Глава 4. Оля — Олечка, ты? — выглядывает на площадку соседка Антонина Петровна. — Я тетя Тонь, — улыбаюсь женщине. — А я думаю, кто тут скребется? — смотрит на меня через толстые линзы очков. — Простите, я не хотела шуметь. Порой складывается впечатление, что женщина дежурит у дверного глазка. Потому что, как иначе, она слышит любой шорох на площадке, остается для меня загадкой. «Да я как раз хотела к тебе зайти». Что-то случилось? За те две недели, что я живу в этой квартире, соседка, кажется, успела ко мне привыкнуть сильнее, чем я к ней. Стоило мне въехать в квартиру, она тут же пришла знакомиться, выясняя все о моей жизни, в том числе о семейном положении, работе. И только составив мой моральный облик, она решила, что может со мной дружить. Хотя «дружить» — это громко сказано скорее отправлять по своим поручениям да олечка выходит она на лестничную площадку прихрамывая у меня мука закончилась а я хотела испечь пирожки с капустой любишь с капустой смотрит на меня снизу вверх с таким выражением лица будто от моего ответа зависит ее жизнь очень люблю улыбаюсь вытирая пот со лба сегодня слишком жарко даже для мая можешь сходить за мукой Ты же знаешь, самой мне тяжело. Давление с утра скакануло. Боюсь, не дойду. Конечно, теть Тонь, сейчас только свои пакеты домой занесу. А что ты там купила? Осматривает мои покупки. Да так, пожимаю плечами. Продукты, моющие средства. Яблочки вижу. Да, хотите? Ой, что ты, не нужно! Отмахивается она. Берите, берите. Достаю из пакета сетку с яблоками, и впихиваю в руки соседки. — Олечка, да что ж такое, не стоило! — прижимает фрукты ближе к груди. — Вспоминайте сразу все, что вам нужно, чтобы мне больше не пришлось возвращаться. — Записывай, — говорит она. Через десять минут после того, как распихиваю в холодильник свои продукты, выхожу из дома, кивнув мужчине, выгуливающему Амстаффа. В магазине стараюсь не задерживаться, мечтая как можно скорее оказаться в душе, а после растянуться на диване перед телевизором за просмотром еще одной серии «Ходячих мертвецов». Так странно, но раньше я даже не смотрела в сторону подобных фильмов. Но в последнее время мне нужны острые эмоции, адреналин, чтобы я могла переключиться с реальности и не думать обо всем том, что пытаюсь забыть. Очередь на кассе кажется бесконечной, но я не позволяю себе даже мысленно пересечь запретную черту. Шагнув за ту линию, я вряд ли смогу себя вытащить обратно. Вместо этого прокручиваю в голове события на работе и непроизвольно улыбаюсь. Все же приятно окунуться в гущу событий. Рядом со студентами чувствую себя особенно живой, и это доставляет удовольствие. Чувствую, как вибрирует телефон в сумке, когда расплачиваюсь а потом, вооружившись тяжелыми пакетами, забываю о смартфоне. — Вот, спасибо, Олечка! — благодарит соседка, забирая пакеты. — Дай бог тебе здоровья и мужа хорошего! — Спасибо, тюрь но я, пожалуй, и без мужа обойдусь! — смеюсь, пряча за смехом свой самый дикий страх. — До свидания! Только приняв душ и разогрев вчерашнее ризотто, я включаю тот самый сериал что заставляет меня забыть обо всем на свете. Собираюсь окунуться в мир зомби и выживающей горстки людей, как слышу снова вибрацию смартфона, брошенного на комоде в коридоре. Смотрю на него, покрываясь липкой испариной, в ужасе думая, что там он. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом напоминаю себе, что он не знает этого номера. Никто не знает, как и моей новой фамилии, по которой мог бы меня вычислить. Беру гаджет в руки и вижу кучу сообщений в чате под названием «Выпускной». И буквально ощущаю, как меня медленно отпускает напряжение. Мышцы расслабляются и легкие раскрываются, позволяя кислороду проникнуть внутрь. Скворцова. — Ольга Александровна, вот ссылка на облако с видео. — Герасимов. — Есть вариант заказать текст песни у Ривера. — Скворцова. Так уже Руднев вызвался добровольцем. Ниже блондинка прикрепляет смеющиеся эмоджи с выступившими на глазах слезами. Герасимов. Поэтому и предлагаю запасной вариант. Филиппова. Мне страшно. И напуганный эмоджи. Береснев. Почему? Думаешь, на его фоне тебя никто не заметит? Лол. Филиппова. Страшно от того, что он может там придумать. Как бы мы потом не вылетели из университета после его песен. Руднев. «Ты просто завидуешь мне, киса!» — подмигивающая рожица. Филиппова. «Чему завидовать? Твоей тупости и способности мыслить только в горизонтальной плоскости?» Руднев. «Воу! А на прошлой вписке тебе очень понравилось со мной в горизонтальной плоскости, а еще потом в вертикальной и под углом девяноста градусов?» Абонент Скворцова исключила вас из чата. «Мое лицо пылает от прочитанного» от чего то очень красочно встают перед глазами все те картинки, о которых написал этот наглец. И, честно признаться, я чувствую облегчение от того, что меня лишили необходимости читать все это. Для меня подобные подробности лишние. А затем на телефон начинают сыпаться новые сообщения. Скворцова. — Ольга Александровна, извиняюсь за Руднева и за то, что удалила из чата. Надо провести беседу кое с кем. Потом снова вас добавлю. — Я... Хорошо, Алина, спасибо. Открываю список чатов и вижу сообщение от парня, решившего напрочь засесть в моих мыслях. Несколько мгновений смотрю на его фото-аккаунта. Селфи, сделанная явно лежа, Взгляд с прищуром и наглая ухмылка на губах. Руднев. Ольга Александровна, не волнуйтесь, на меня можно положиться. Для вас я напишу самый крутой текст. Я... «Денис, пожалуйста, постарайся для выпускников и твоих одногруппников». «Руднев, только потому, что об этом попросили вы». Из-за его сообщений чувствую себя неловко, словно влезла во что-то нехорошее, аморальное. «Я». «Денис, прошу не беспокоить меня без повода. Все, что напишете, скидывайте в чат. Никакой личной переписки со студентами я не веду». «Руднев, в чат мои тексты будут попадать только с вашего одобрения». Я ничего не отвечаю. Вижу, как Руднев набирает сообщения, но очень долго ничего не приходит. Решаю, что он оставил идею отправить все, что задумал, и выхожу из мессенджера, откладывая смартфон до утра. Снимаю сериал с паузы и снова слышу вибрацию. Несколько мгновений борюсь с желанием проигнорировать гаджет, но все же сдаюсь и смотрю на повисшее на дисплее сообщение от Руднева. — Спокойной ночи, Ольга Александровна. Я очень рад, что вы теперь с нами. Под скриптом. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вам было хорошо. Вспыхиваю от его последних слов, представляя, что именно он имеет под этим «было хорошо» в виду, и тут же отключаю телефон, проклиная все на свете за то, что дала свой личный номер студентам. Это была плохая идея, отвратительная, и я еще не раз пожалею об этом.